СКА «Рига» и первые кубки Европы. Саша Гомельский Почему мой отец был таким успешным тренером? В те времена никто не проводил тренировки два раза в день, а он начал. Он давал мяч каждому игроку, и все тренировались с ним. Можно сказать, что он опережал время. Отец разработал новые способы тренировок и учил игроков активно обороняться в течение 40 минут. Спортсмены были в очень хорошей физической форме. Кроме того, они постоянно совершенствовали технику игры. Представьте себе, они тренировались 12 раз в неделю, в то время как другие команды, наверное, тренировались только 5 раз в неделю. И эта идея пришла в голову именно отцу, хотя он не был в Америке до 1958 года. Команда СКА «Рига» выиграла чемпионат СССР в 1955 году, а латвийская сборная практически тем же составом сделала то же самое на Спартакиаде 1956 года. Доминирование на домашней арене продолжится и в 1957 году, когда Первая лига будет проводиться в классическом формате, а до плей-офф еще было далеко. ЦСКА Несмотря на победу в обоих матчах над командой Гомельского, в итоге закончил чемпионат с результатом 17 побед и 5 поражений, отстав от рижского СКА всего на одну игру. Победа в чемпионате 1957 года имела важное значение. В 1958 году СКА Рига будет представлять СССР в первом розыгрыше Кубка Европы. Успех Кубка по футболу подтолкнул к организации аналогичного соревнования и по баскетболу. Уже к концу 1957 года была согласована система соревнований, победитель которых определялся по суммарному результату двух матчей. В соревнованиях принимали участие до 22 команд, каждая из которых представляла свою страну. Если посмотреть на состав участников первого турнира, то можно назвать несколько громких имен, среди которых Реал Мадрид, Симменталь, Милан, Маккаби, Тель-Авив, Олимпия, Любляна. В любом случае, ни один из этих клубов не был им лидером на тот момент, так как лучшими были представители стран коммунистического блока, что вполне логично, учитывая их доминирование на международных соревнованиях. Чтобы сократить расходы на дорогу, команды были разбиты на пары с учетом географического положения. Таким образом, СКА Рига встречалась с чемпионами Германской Демократической Республики. Реал Мадрид был в паре с португальским клубом барре Ренсе, а французский Виллербан – с брюссельским Роэлем IV. Команда Гомельского без особого труда одолела не самую сильную команду университета Гумбольта из Берлина выиграв оба матча с разницей около 30 очков. В четвертьфинале их ждала команда более высокого уровня «Легия» из Варшавы. Однако в практически идеальном первом матче СКА одержала победу в отборочных соревнованиях 93-59 благодаря успешной игре «Мужниекса» 27 очков и доминированию на площадке «Круменьша». Ответный матч стал формальностью, однако Легия одержала утешительную победу 63-61. В полуфинале первый матч состоялся между венгерским Ганведом, в состав которого входил центровой Янош Гремингер, и сборной из столицы Болгарии академиком, центровой игрок Виктор Радев. Победу одержал клуб из Софии, благодаря его колоссальной результативности. 65 очков за две игры. Другой полуфинал состоялся между СКА Рига и клубом Реал Мадрид и был гораздо менее эпичным, тем более что он так и не был сыгран. В номере от 5 июня 1958 года, после победы испанского клуба над Бельгией, газета «Эль Мундо Депортиво» «Мир спорта» открыто задавалась вопросом. Не собираются ли белые вообще отказаться от продолжения участия в соревнованиях? Политическая обстановка все еще была довольно сложной. Режим Франсиско-Франко находился на стадии международного остракизма, а отсутствие каких-либо дипломатических отношений между Испанией и СССР не оставляло советским спортсменам шансов на участие в чемпионате. Испанский диктатор отказывался от любых контактов со страной, в которой зародилась коммунистическая революция. Он считал СССР своим идеологическим врагом. В Эль Мундо Депортиво даже писали, что ходили слухи о том, что Реал Мадрид может прекратить участие в чемпионате Европы, несмотря на то, что клуб уже вышел в полуфинал. Роль этой сильнейшей команды на чемпионате невозможно было недооценить, а ее участие держало в тонусе другие сборные. Однако в этот раз политике не удалось вмешаться в спортивную сферу. Обратимся снова к статье Вальмунда Депортиво. Федерация баскетбола Испании получила телеграмму от Международной федерации баскетбола, в которой сообщалось, что команда СКА Рига не приняла предложение о проведении полуфинала в Париже 28 числа этого года в рамках Кубка Европы, в котором латвийская команда должна была играть с Реалом Мадрид. В финальном матче Болгария вновь встретилась с СССР, что чем-то напоминало решающий поединок на Евробаскете предыдущего года. Учитывая высокий интерес публики, матчи проходили под открытым небом, и собирали более 15 тысяч зрителей. Первый матч состоялся 6 июля на стадионе Даугава в Риге. Как вспоминал Гомельский, в первые минуты гости в значительной степени лидировали. Рижские баскетболисты играли легко и в перерыве вели с преимуществом в 16 очков. Затем началась вторая половина игры. Болгарская команда в составе которой играли до семи игроков национальной сборной, начала прессинговать по всей площадке. Они взяли игру под свой контроль и даже повели в счете, вырвавшись вперед за пять минут до конца. Несмотря на неожиданную смену стратегии соперника, СКА Риге удалось одержать победу со счетом 86-81. Парадоксально, но болгарская сборная была довольна этим результатом не меньше, чем мы. Мы понимали, что пять очков – не такое уж большое преимущество, но они надеялись на реванш во второй игре в Софии. Благодаря очкам, набранным мощным игроком Радеком, 29 очков, и его прекрасной игре в защите, великолепная игра Круминша, 32 очка, и двадцать 24 очка, казалась недостаточной. Ущерб. Нанесенный во второй половине матча благодаря прессингу по всей площадке пошатнул уверенность латвийской команды. К счастью для них, до второго решающего матча оставалось еще почти две недели. На следующий день после победы мы отправились в Москву на заключительный тур чемпионата СССР. На собрании команды Мужниекс четко заявил, что мы еще не умеем справляться с прессингом на площадке, и что без участия Яниса Круменьша у нас не получается справиться с соперником. К сожалению, это была горькая правда. Иногда жизнь преподает уроки лучше, чем тренер. Так было и в первый день тура чемпионата СССР. Поражение в матче против сборной из Тбилиси «Буревестник» стало для нас неприятным и неожиданным событием. Мы играли тем же составом, что и против болгарской сборной но неожиданно позволили грузинской команде сильно повести в счете. 5.23. Затем в игру вступил Круминш, и благодаря хладнокровию Мужни-Экса мы сократили отставание до 9 очков перед перерывом. Во второй половине нам пришлось прибегнуть к оборонительному прессингу и быстрым переходам по всей площадке. В конце концов, нам удалось не только сравнять счет, но даже выйти вперед на одно очко. Но несмотря на все наши усилия, мы все равно допустили несколько значимых ошибок, и победу одержали наши грузинские друзья. Я так подробно рассказываю об этой игре, потому что она была очень полезна для нас перед решающим матчем Кубка Европы. В последующих матчах мы уже очень хорошо справлялись с прессингом на площадке. Благодаря нашему развитию, Мы четвертый раз подряд завоевали титул чемпионов СССР. 19 июля состоялся второй матч в Софии. Ожидания были огромными. Около 20 тысяч болельщиков заполнили стадион Васила Левски. Перед нами стоял вопрос, какую тактику игры мы выберем. Мы знали, что академик любит поддерживать высокий темп игры, а их главным оружием является контратака которая в Риге и помогла им забить много легких мечей. Поразмыслив, мы решили использовать против них их же оружие. Думаю, это решение было верным. В контратаке у нас получилось около 6-8 забитых мечей, что заставило соперника быть более осторожным в защите и снизить привычный темп игры. Команде Гомельского удалось удержать счет в первой половине и уйти на перерыв с преимуществом в 8 очков. 31 -39. В течение чемпионата СССР мы меняли стартовый состав в поисках наиболее оптимального способа борьбы с давлением. Когда играешь с такими сильными соперниками, как болгары, лучше не раскрывать карты раньше времени. Они присутствовали на каждой нашей тренировке, и нам ничего не оставалось, как прибегнуть к маленькой хитрости. На последних тренировках мы использовали тех же пятерых игроков, что и в первом матче. На следующий день в местных газетах появились заголовки. Состав и тактика рижской сборной не изменились. Мы вели в первой половине матча, 39-31. А после перерыва болгары применили свое известное оружие. Однако оно уже не застало нас врасплох, как это случилось в Риге. Во втором тайме мы использовали своих самых технически подготовленных баскетболистов. Валдманиса, Хехта, Янковского, Гулбиса и Валдис Муежниекс. Правильное ли решение мы приняли? Ответ был на табло. 77-57. Разрыв увеличился до 20 очков в нашу пользу. Последние минуты игры были очень напряженными. Прозвучал свисток судьи, и победа была за нами. 84-71. Генеральный секретарь Международной Федерации Баскетбола Джонс вручил советской команде почетный трофей – миниатюрную баскетбольную серебряную корзину. СКА «Рига» стал обладателем первого Кубка Европы, что подчеркивало лидерство на международной арене. Советская сборная по баскетболу, зародившаяся несколько лет назад под руководством неопытного тренера, превратилась в лучшую команду континента. Это была не последняя победа латвийской команды. Во второй серии игр, состоявшейся в сезоне 1958 59 годов, СКА Рига начал защиту титула в четвертьфинале, где встретился с Ганведом. В первом матче в Риге, после первой половины, которая прошла на равных, Ганвед прибавил темп и практически максимально приблизился к победе. 79-54. И можно сказать, что Круменьш воспользовался слабой игрой венгров. В ответном матче Ганвет вел более чем в 10 очков, но латвийский гигант не позволил ему увеличить отрыв. В итоге поражение с разницей в 8 очков означало возвращение в полуфинал, где их ждал Лех из Познании, на этот раз в Польше. Гомельский решил оставить Круменьша на скамейке запасных в течение всей первой половины игры. Но Валдманис и остальные ведущие игроки сумели сравнять счет. 33-34. После выхода Гиганта во второй половине игры все было предрешено. СКА Рига вела в счете 21 очко. 69-90. И вторая половина игры стала просто формальностью. В финале нас вновь ждала встреча с болгарским академиком и центровым Виктором Радевым, который вышел в финал, отыграв 13-очковое отставание в первом матче с белгородским ОКК, в котором центровым игроком был Радевой Короч. Как и во всех остальных матчах плей-офф, после первой половины игры с равным счетом латыши легко ушли в отрыв 79-58. Вернувшись в Софию, у хозяев площадки появилась надежда – 9-1. Но после таймаута, взятого тренером, СКА быстро отыгрался и сравнял счет. В дальнейшем академику удавались лишь короткие отрывы в счете, и победа латышей уже не вызывала сомнений. Команда Гомельского продолжала расширять свое влияние и развиваться, однако вскоре им предстояло встретиться с сильным соперником, который, что неудивительно, происходил из СССР.